Василиса из окна «Вот и сосватались! Совет да любовь!» Наташа, пришли. «О, Господи! Видели! Эх, Василий! Пепел! Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя! Василиса, не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет! Он ни бить, ни любить не может! Я знаю!» Лука громко. «Ах, баба! Гадюка ядовитая!» «Василиса! Он больше на словах удал!» Костылев выходит. «Наташка! Ты что тут делаешь, дармоядка, не притешь? На родных жалуешься, а самовар не готов, на стол не собрано?» Наташа уходя. «Да ведь вы в церковь идти хотели!» Костылев, не твое дело, чего мы хотели. Ты должна свое дело делать, что тебе приказано. Пепел, цыц ты. Она тебе больше не слуга. Наталья, не ходи. Не делай ничего. Наташа, ты не командуй. Рано еще уходит. Пепел Костылеву, будет вам. Поиздевались над человеком. Достаточно. Теперь она моя. Костылев. «Твоя! Когда купил, сколько дал?» Василиса хохочет. Лука. «Вася, ты уйди!» Пепел. «Глядите вы! веселые, не заплакать бы вам!» Василиса. «Ой, страшно! Ой, боюсь!» Лука. «Василий, уйди! Видишь, подстрекает она тебя, подзадоривает, понимаешь?» Пепел. «Да...»